Разрешение стать гражданкой Сагнара было получено через тридцать дней. За это время я изучила законы Сагнара, обзавелась несколькими полезными знакомствами, присмотрела уютную мебель, где заказать текстиль и посуду, мысленно продумала обустройство дома до мелочей. Так не терпелось свободно войти в свой дом и быть в нем единственной хозяйкой, не получать указаний как, что и когда делать, распоряжаться собственным временем, покупать, что хочу. встречаться с кем хочу, просыпаться когда хочу и просто жить. Я обустроила дом и сад так, как и представляла. Устроила маленький волшебный уголок на берегу водоёма с плетёным зонтом и мягкими круглыми креслами для чтения и чаепитий в закат. А закаты здесь особенные, чудесные розово-сиреневые разводы по тёмно-голубому небу, пока оно не становилось тёмно-синим полотном, с которого подмигивали звёзды. В дальней комнате, где больше света, я установила лабораторное оборудование, что осталось после дантура. Там я готовила для себя пигменты и иногда баловалась экспериментами с новыми веществами, найденными в Сабоне. Часто Тэдска просился изобразить что-то для наших общих дел. Мне всё ещё требовалась стабильная связь с Альянсом. Не бегать же к электромагнитной станции, своего источника, усиливающего сигнал, заиметь не могла. Это было бы подозрительно. Да и где его раздобыть, если таких технологий на Согнаре нет? А отвоз они из Вестках я отказалась по требованию её властей, когда подписывала соглашение о гражданстве. Поэтому решила вопрос иначе. Удалённо настроила режим невидимости челнка и якобы отправила его назад в космос, откуда и прибыла. Но на самом деле тот приземлился в углу моего большого сада. Здесь его никто не вздумает искать. Связь с Альянсом будет безопасна. И из-за мощного защитного экрана мои координаты никто не определит, даже в случае перехвата скрытого канала Стадеска. У меня появился огромный шкаф, который со временем наполнился платьями самых разных фасонов и цветов, которые я покупала едва ли не каждый день. Другой стеной и шкаф через пару фазецов пришлось расширять, потому что для новых туфель стало не хватать места. Климат Сабона радовал каждый день. Я гуляла по своему городу. Выезжала в другие, изучала эту тихую мирную планету, посещала выставки и мероприятия самых разных направлений. Жизнь казалась такой яркой и насыщенной, но я по-прежнему была одна. Со мной пытались знакомиться местные мужчины, приятные и не очень, интересные и так себе, яркие и скучные, сексуальные и странные. Я даже попробовала сблизиться с одним, но секс как-то не сложился, а вернее стал испытанием. Я никак не могла отвязаться от образа того красавца Хамони из Ганри Миуза. А когда открывала глаза, безумно напрягал стеклянный взгляд возбуждённого Химане. Всё не то, и запах, и голос, и не было какой-то вспышки между нами. И я стала отгораживаться от всех и возвращаться в свой закрытый уютный мирок. Иногда, когда я долго не выбиралась из своей благоухающей крепости, то не вводила тёмно-карий пигмент для радужки, оставалась самой собой. Почти. Одиночество, боль, бесконечная гонка, отчаянная, испытывающая и порой обессиливающая. Закончена. Я думала убежать и жить тихо и мирно, и я обрела такую долгожданную свободу, но теперь не знала, что с ней делать. Первое время я упивалась ею, выращивала в своём саду колопусы, гуляла, покупала себе всё, что душа желает, а глазированные булочки научилась печь сама. пока не переела их и не набрала лишний вес. С каждым днём становилось приторно от всего того, что я имела. Я смотрела на свой гардероб, платья и обувь на любой вкус, но не понимала, зачем мне это всё. Я наблюдала за местами и не знала, что мне от них взять. Они хоть и были дружелюбны в основном, но чужие, как и я для них. Прошло полгода, а я всё ещё не могла никому доверять и ни с кем не сближалась. Мне начало казаться, что так много как нас согнали, я не молчала за всю свою жизнь. Когда-то Деска обращался ко мне за помощью, особенно со сложными вопросами, я ощущала прилив вдохновения. Энергия просыпалась во мне, мысли кипели, нерастраченная сила рвалась на волю. Хотелось совершить что-то важное и нужное, чувствовать огонь в венах. Но жизнь снова замирала, когда завершалось очередное дело. Постата вновь дала о себе знать, когда узнала от Тадеска, что у Сары родился сын, а у Джона двойня дочери. До слёз стало обидно, что меня нет в их жизни. А ведь они не раз пытались связаться со мной, но я слишком была занята своей жизнью и не хотела привязываться к прошлому, закрывалась от него, так было легче. Однако с каждым днём мне хотелось увидеть их всё больше. Я откровенно скучала по единственным людям, которым была дорога. Это была моя единственная семья, всегда. Теперь пустота потихоньку съедала меня. Я изнывала в своём уютном маленьком доме на другом краю вселенной, далеко от привычного мира. Со временем я признала, что хоть жизнь в Альянсе меня и напрягала, но именно там мой дом. Там, среди людей, среди той неумолимой системы я чувствовала себя цельной. Словно гармония была движущей силой, которая оживляла мысли и тело. Мне нужно было питаться их энергией, а помогая людям избегать наказания, упиваться слабостью их системы. Тьме нужен был простор, порезвиться, наполниться разрушающей мощью, а здесь я не жила. Я продолжала прятаться, не от кого-то, а от самой себя. Я не могла оставаться просто милой рыжей девчонкой. Я должна была снова встать в строй и не могла отделаться от ощущения, что меня туда что-то звало. Какая ирония. Только спустя полгода самостоятельной жизни, оторванная от привычной реальности, я поняла слово Даниразея. Истинная свобода никому не известна, но её иллюзия вполне доступна многим. Я не была свободна. Если раньше моя свобода ограничивалась физически, то теперь морально. Мы не свободны от самих себя и своих установок. Мы хотим того, к чему невозможно прикоснуться, но оно нам и не нужно. Полная свобода это смерть. Но я могла жить и иметь всё, что захочу, получать удовольствие от простых и сложных вещей, иметь дело с кем хочу и сама регулировать степень этой свободы. От осознания этих простых и казалось давно известных истин внутри вдруг стало спокойно и легко. Ещё через пазис внутренней тишины я наполнилась силой и вдохновением. Похоже, спокойная жизнь и для меня, усмехнулась я. Мне нужно новое имя и история. Я возвращаюсь в Альянс.